Магическое очищение Нашему энергетическому телу, как и физическому, требуется регулярное тщательное очищение. Согласно закону сохранения энергии, энергия не может быть произведена из ниоткуда или уничтожена в никуда, но может быть преобразована. Очищение – это процесс преобразования застойной или плохой энергии в гармоничную и позитивную. Очищение души. Очищение следует проводить минимум раз в неделю. Частота, конечно, варьируется и зависит от уровня вашей духовной практики. Вот ситуации, когда очищение может быть полезным. Когда чувствуете себя неуверенно или не в своей тарелке. До и после работы с заклинаниями. После ссоры. Когда испытываете эмоции низкой вибрации, такие как отчаяние, негодование, гнев, вина или унижение. Когда сталкиваетесь с потерями, чего бы то ни было, от тела к духу, в первую очередь духовное очищение необходимо для вашего тела. Этим энергетическим полем управляет стихия земли очищение дымом. Этот способ включает использование благовоний и пучков трав. После того, как травы хорошо разгорятся, проведите ритуал очищения дымом. Чтобы очистить жилище, пройдитесь по дому и позвольте дыму заполнить пространство. Представьте, как белый свет окутывает предмет очищения, преобразуя и уравновешивая застоявшуюся энергию. Полезно в это время проветривать помещение, так что держите окно открытым. Окуривание дымом – церемониальное действие, которое подразумевает сжигание шалфея. Практика присущая исключительно для индейцев. Крайне важно сохранить прекрасные самобытные цивилизации, с уважением используя эти церемонии в наше духовное путешествие. Музыка. Этот способ очищения довольно прост. Включите любую песню на ваш выбор и дайте положительным вибрациям завладеть пространством. Игра на инструменте или создание собственной музыки принесет еще больше пользы. Если вы ставите перед собой цель очищения, вы не сможете допустить ошибку. Танцуйте и избавляйтесь от негативной энергии. Эмоции океана. Астральное или эмоциональное тело – название, данное телу этой энергии. Оно связано со стихией воды. Здесь мы можем получать и анализировать духовную информацию. Ванна. Ритуал, очищающей ванны, это мирный и эффективный способ очистить эмоциональное тело и позаботиться о себе. Тщательно подготовьте и наполните ванну. Можно взять косметические средства, кристаллы, эфирные масла или свечи, что пожелаете. Чтобы вытянуть и нейтрализовать плохую энергию, советую воспользоваться морской солью. Схожий эффект даст яблочный уксус. Остальное зависит от вас. Священная вода. Воду, предназначенную для энергетической очистки, можно использовать по-разному. Просто растворите в ней морскую соль и осветите любым способом, который соответствует выбранной духовной практике. Можете также добавить любые травы или кристаллы, но вначале убедитесь, что вода или соль им не повредят. Прикоснитесь к местам чакр почистите дверные рамы или разбрызгайте соляной раствор в комнатах. Свободный разум. Очистить ментальное тело непросто, но если мы потратим время на исследование разума изнутри, нам будет дарована ценная проницательность. Нашими чувствами, словами и действиями руководит вера. Осознав, во что мы верим, и при необходимости изменив это, мы можем очистить и успокоить наш разум. Ментальное тело относится к стихии воздуха. Регулярные медитации. Чтобы быть сознательными и открытыми к небесным указаниям, необходимо развивать техники медитации. Начните с ежедневных 10-минутных практик и наблюдайте за улучшениями. Это лишь несколько техник духовного очищения вашего физического, эмоционального и ментального энергетических тел. Используйте весь свой креатив и повеселитесь как следует. Ритуал очищения. Долгое воздействие негативной энергии может отразиться на вашем здоровье. Сила колдовства заключается в том, что оно поможет вам не только распознать эти энергии, но и эффективно вычеркнуть их из своей жизни. Вам понадобится тихая комната и красная свеча. Выключите свет, поставьте свечу перед собой, зажгите свечу и начните медитацию, сфокусировав внимание на пламени. Сила огня позволит вам прогнать негативную энергию. Как только вы обратитесь к силе огня, громко на всю комнату произнесите следующие слова. «Энергия, которая больше мне не служит, пожалуйста, уйди прямо сейчас. Благодарю тебя за присутствие. Теперь я отправляю тебя домой». Важно то, как вы это говорите. Голос должен звучать уверенно. Превратите силу огня, на которой вы сосредоточены, в интонацию, которая поможет вам изгнать негатив. Повторяйте эти слова в полный голос. Это поможет визуализировать выведение негатива из вашего тела. Представьте, как он сходит слоями, как старая кожа со змеи. Магический процесс поможет найти силы, чтобы исцелиться и изгнать негатив. В ходе ритуала вы будете чувствовать, как к вам приходит легкость. Это ощущение – признак исцеления. Уловив его, вы можете погасить свечу и вернуться к своим повседневным делам. Заклинание и от негатива. Ритуал очищения можно использовать как для защиты от неблагоприятных духов, так и с целью изгнать негатив из тела, содействуя процессу исцеления. Когда вы болеете или неважно себя чувствуете, полезно убедиться, что вы правильно очищены от такого рода аур. Вам понадобится благовоние, подойдет шалфей, символизирующий стихию воздуха. Одна свеча, в идеале серебристого или серого цвета, символизирует стихию огня. Немного морской соли, символизирует стихию земли. Кубок или чашки, наполненные водой, подойдет вода из-под крана, символизирует стихию воды. Что дальше? Первое. В тихом помещении поставьте свечу прямо перед собой. Зажгите свечу и благовоние. Начните медитацию и помните, эффективность заклинания зависит от вашей расслабленности. Это бывает трудно, когда вы нездоровы или в плохом настроении. Однако временное преодоление недомогания принесет пользу в долгосрочной перспективе. Как только вы избавитесь от напряжения, можете начинать. Второе. Когда благовония начнут тлеть и аромат распространится по комнате, проведите рукой по дыму несколько раз. Позвольте дыму скользнуть по вашей коже и ощутите запах, наполняющий комнату. В это время произнесите следующие слова. «Я очищаю себя воздухом». Третье. Затем поднесите руку к горящей свече, не обожгитесь, но почувствуйте тепло на ладони. И скажите «Я очищаю себя огнем». Четвертое. Произнося эти слова, заметьте, как сгорают и тлеют негативные энергии и болезнь. Затем возьмите щепотку морской соли и разотрите ее двумя пальцами. Разотрите соль между ладонями и скажите себе «Я очищаю себя землей». Пятое. Наконец, опустите руки в воду, смойте соль и следы шалфея. Пока вы будете мыть руки, повторяйте «Я очищаю себя водой». Шестое. Как только все будет сделано, можно будет погасить свечи мокрыми пальцами и вытереть руки.